Вот и снег после огня, и даже драконам приходит конец. Джон Рональд, Руэлл Толкин. Хоббит или туда и обратно. О наших поэтах. Номинированная на премию Небюла Бэт Кейто, является автором романов «Заводной кинжал», «Заводная корона» и трилогии «Кровь земли». Ее малая проза публиковалась в сборнике «Красная пыль» и «Танцующие лошади». Родом из Хэнфорда, Калифорния, перебралась в Аризонскую пустыню, где живет с мужем, сыном и кошками, без которых не может обойтись. ком -E Живет и пишет в Куинсе, чьи границы отмечены водой. Является чтецом аудиокниг, поэтом-песенником под псевдонимом Бримстоун Рейн и автором выигравшего всемирную премию фэнтези сборника рассказов «Костяные лебеди». В 2019 году у нее вышла повесть «Дездемона и глубина». В ее сборнике поэзии «Как флиртовать в волшебной стране» вышла удостоенная премии Райслинг стихотворение «Вторая невеста морского короля». Рассказы публиковались в антологиях «Безумные шляпники» и «Мартовские зайцы», «Меч и сонет», «Часовой феникс 3» и «Часовой феникс 5», «Лучшая научная фантастика» и «Фэнтези года» и в журналах «Lightspeed», «Strange Horizons», «Apex Uncanny» и много где еще. Амаль-эль-Мохтар амаль эль ком Удостоенная наград писательница, поэтесса и критик. Ее рассказы и стихотворения появлялись на tor.com и в журналах, среди которых Fireside Quarterly, Lightspeed, Uncanny и Strange Horizons, а также в антологиях, включая Влюбленный джин, Звездный лес, новые сказки» и «Калейдоскоп», разнообразные подростковые и фэнтезийные истории — выходили в сборнике «Медовый месяц». Ее рассказы выигрывали премии Nebula, «Локус» и «Хьюго». Поэзия премии «Райслинг» в 2009, 2011 и 2014 годах. А в 2012 она получила поэтический приз Ричарда Джеффериза. Ее статьи публиковались в New York Times, NPR Books и на tor.com. В феврале 2018 -го года стала обозревателем в New York Times Book Review. В свои... Редкие свободные часы, пьет чай, поднимает тяжести, играет на арфе и пишет друзьям письма от руки. Теодора гос ком родилась в Венгрии и провела детство в разных европейских странах, после чего ее семья переехала в Соединенные Штаты. Хотя она выросла на классике английской литературы, на ее творчество повлияли восточноевропейские литературные традиции — в которых границы между реализмом и фантастикой зачастую довольно зыбки. Среди ее публикаций — сборники рассказов «Лес забвения» и «Между писания», совместно с Делией Шерман. А также антология стихов «Голоса из сказочной страны» с критическими эссе и поэзией. Теодора была финалистом Небьюлы премии Кроуфорда и поэтической премии, а также включалась в почетный лист премии «Тип-3» и выигрывала Всемирную премию «Фэнтези» и «Райслинг». Ее дебютный роман «Странный случай. Дочери-алхимика» номинировался на Небюлу и Всемирную премию фэнтези. За ним последовали путешествия в Европу за чудовищной джентльвумен и зловещая тайна завораживающей девушки. Джо Уолтон. joewoltonbooks.com Опубликовала 15 романов, последний из которых называется «Пост». Также она опубликовала три сборника стихов, два сборника эссе и сборник рассказов. Получила премию Джона Кэмпбелла как лучший новый автор в 2002 году, Всемирную премию Фэнтези за «Зуб и коготь» в 2004 году, Хьюго и Небьюлу за «Среди других» в 2012, а в 2014 премию «Тип 3» за «Моих настоящих детей» и «Локус» за нон-фикшн Почему эта книга такая великая?» Валийского происхождения, живет в Монреале, где намного лучше еда и книги. Ей быстро всё надоедает, поэтому она склонна писать книги, каждая из которых не похожа на другую. Также она много читает и путешествует, говорит о книгах и вкусно яст. Планирует жить до 99 и писать по книге в год. Джейн Йолан. Джейн Нацелена на 400 книг, но пока добралась только до отметки в 383. В настоящий момент у неё более чем достаточно, чтобы достичь цели — но её беспокоит еще одно число. Ей недавно исполнился 81 год. Доберется ли она до 400? Если да, она закатит большую вечеринку. В 2019 году она выиграла 5 наград. Премию Джеремая Лудингтона за свое литературное наследие и две премии «Выбор рассказчиков Энн Изард» за «Как разрушить сказку» и «Жила-была история». Плюс две награды за роман о Холокосте «Карта костей» который привез премию Golden Кайт» от общества авторов и иллюстраторов детской литературы, а также книжную премию «Массачусетса» за лучший подростковый роман. Она выпустила несколько книг в 2020 году, включая «Полуночный цирк», «Собрание темных историй и рассказов». А ещё она играет в группе. В 81 год. О Джонатане Стренне. Джонатан Стренн редактор, составитель антологии, ведущий подкастов, обладатель Всемирной премии «Фэнтези», редактор свыше 90 опубликованных книг, редактор премии «Локус», редактор-консультант в «Втор.ком», соведущий и продюсер номинированного на юга подкаста «Скуд Стрит».